к замку. Мистер Стик нес на плече что-то вроде большого тюка. Не слали что-нибудь миссис Стик, детям не было видно. Зайдя во двор замка, оба направились к входу в подземелье. — Они несут туда контрабанду! — прошептал Джулиан. Теперь дети вели наблюдение, спрятавшись за стеной, окружавший замок. Давай вернёмся к нашим, расскажем, что мы видели, и составим план действий. Надо каким-то образом захватить контрабандные товары, переправить их на материк и заявить в полицию. И вдруг в ночной тьме раздался крик. Огрицательный крик испуга. Дети вздрогнули от страха. Непонятно было, откуда исходил этот крик. Бежим! Это, наверное, Н, сказал Джулиан, и оба помчали со всех ног к отверстию над пещерой. Оба спустились по верёвке, и Джулиан с тревогой оглядел пещеру. Всё было спокойно. Что тут случилось такое? От чего Н вдруг закричала? Но Н Эн... Мирно спала на своей постели, и Дик спал, и Эдгар похрапывал, а Тимми, сверкая своими карими глазами, его сторожил. «Странное дело», — сказал Джулиан, еще не оправившись от испуга. «Чертовски странное! Кто же это кричал? Это не могла быть Энн! Если бы она во сне закричала так громко, она разбудила бы остальных». Но «Кто же тогда кричал?» С дрожью в голосе спросила Джордж. «Такой зловещий был крик! Правда, Джулиан?» Мне стало жутко. Кричал кто-то смертельно испуганный. «Но кто это мог быть?» Они разбудили Дика и Энн и рассказали о странном крике. Энн был очень страшно. Дิกа заинтересовала сообщение, что у старой посудины встретились две лодки, и что стики притащили на остров какую-то контрабанду и унесли её в подземелье. Завтра мы так или иначе её заполучим, бодро сказал Дิก. Вот будет забава. Почему вы подумали, что это я кричу? спросила я. По-вашему кричала девочка? Да, похоже было на то. Как ты кричишь, когда кто-то из нас вдруг на тебя налетит, сказал Джулиан. Странно, сказала Энн. Она опять свернулась клубочком на своей постели, и Джордж легла рядом с ней. Ох, Энн, с отвращением сказала Джордж. На постели места нет из-за этих кукол, и плюшевый мишка тоже здесь. Право ты у нас ещё младенец. Неправда. — сказала Эм. — А вот кукла и Мишка — они младенцы. Им страшно и скучно, потому что с ними нет маленькой девочки и хозяйки. Потому я их взяла вместо нее к себе в постель. Я уверена, та девочка была бы рада, если бы знала. — Маленькая девочка! — медленно проговорил Джулиан. — Нам показалось этой ночью. Вот мы слышали крик маленькой девочки. И чемодан мы нашли, заполненный одеждой для маленькой девочки и куклами для неё. Что всё это означает? Наступила тишина. И вдруг Эн решительно сказала: "А я знаю. Их контрабанда маленькая девочка. Они украли маленькую девочку, а это ее куклы. А поверх кукол лежала одежда, которую украли тогда же, чтобы девочку одевать и чтобы ей было чем играть. Девочка эта теперь здесь, на острове. Ночью вы слышали, как она кричала, когда эти гадкие стики тащили ее в подземелье. — Ну что ж, я думаю, что я нашла разгадку, — сказал Джулиан. — Ты у нас умница, Эн. Овернет и права. Вовсе не контрабандисты облюбовали этот остров, а похитители. Что значит